А в спальне меня ожидала расстеленное на кровати платье в невоэтлонском стиле, бордово-красное, расшитое серебром и золотом. Рядом с ним находился футляр, украшенный долларийской надписью, и надпись гласила «Катриона». В красовался роскошно даже по королевским меркам ювелирный гарнитур, причем он сильно превышал рамки допустимого – серьги, колье, кольцо, браслет и даже пояс. Все выполнено так, словно повторял рисунок той самой, оставной Динаром Аравири. Аллы, словно огонь рубины, были центральными в этой композиции. Самый большой красовался в колье, чуть поменьше на браслете. Зато наиболее яркий украшал кольцо. Его и надела первым, не задумываясь. Надела и поняла. моё Даже если придется вспомнить о правилах приличия и вернуть весь гарнитур, кольцо не отдам. И только налюбовавшись кольцом, которое идеально подходило к моей руке, я заметил оставленную записку. В ней, опять же, на доларийском было написано как ты мне очень порадуешь, если это наденешь». Я подумала и решила порадовать Рыжего.